Чуть раньше в офис фирмы «Приоритет» вошел посыльный, мужчина средних лет в зеленой униформе службы доставки, надвинутой на лоб зеленой бейсболки и круглых металлических очках с жиденькими режеватыми усиками. За спиной у него был объемистый зеленый короб с логотипом той же курьерской службы. «Доставка для господина Мамаева», — сообщил он с чувством собственного достоинства пузатому охраннику с сонными глазами охлажденного карапа «Оставь здесь», — велел ему охранник. «Как это здесь?» — возмутился посыльный. «Мне это велено передать в собственные руки. Посылка ценная, я за нее это отвечаю. Мне нужно, чтобы получатель это расписался. Ты за нее распишешься? Если распишешься, ты будешь отвечать». «А я-то при чем?» «А если не распишешься, тогда пропусти меня. Не препятствуй мне это выполнять свою работу». — Ладно, черт с тобой. Иди прямо по коридору. Кабинет директора будет в конце. Посыльный прошествовал по коридору, остановился перед дверью, на которой красовалась табличка «Генеральный директор А.С. Мамаев». Поправил очки и без стука открыл дверь. Он оказался в приемной, где сидела секретарша Мамаева Антонина Павловна. Наблюдательный сотрудник, знающая Антонину, Заметил бы, что сегодня она явно не в своей тарелке. Лицо ее, несмотря на тщательно наложенный макияж, выглядело несколько помятым. Очевидно, после вчерашнего разговора с племянником. Что уж он ей сказал, осталось за кадром. Но Антонина Павловна ощутила, что твердая броня, в которую закована была ее многолетняя преданность господину Мамаеву, пошла трещинами. Племянник единственный. Родная кровиночка, больше у нее никого нет, тем более, что в последнее время хозяин фирмы совершенно распустился. Если быть честной с самой собой, то Антонина очень не одобряла его поведение. Он стал до невозможности груб и самонадеян. Собственно, грубость и раньше присутствовала в его отношениях с подчиненными. Но раньше можно было списать это на чрезмерную занятость и на то, что бизнес — дело трудное, тут не до сантиментов. Но все же должны быть какие-то границы. Мамаев стал вести себя хамски, неумеренно увлекался женским полом. И что уж ни в какие ворота не лезет, завел любовницу прямо в офисе. Эта новая девица, как же ее, Алена, слишком много о себе возомнила. Если сумела задурить голову хозяину фирмы, то это еще ничего не значит. А он, похоже, голову потерял, судя по тому, что устроил на корпоративе в ресторане. И надо же было такому случиться, что именно в это время у нее Антонина ужасно разболелся зуб, и вместо праздника пришлось провести вечер в кресле стоматолога. Иначе она бы все сделала, но ни за что не допустила скандала. Но, с другой стороны, кто оценит ее старания? Впервые за все время работы в фирме Антонина Павловна поняла, что только не господин Мамаев, который пошел в разнос и возомнила себе слишком много, Так что ей следует поменьше заботиться о его благополучии и побольше о своем и родного племянника. Потому что он у нее один. Ни мужа, ни детей. Сестра была, но умерла рано. И перед смертью ей племянника поручила. Слово взяла, что на ноги его поставит, в люди выведет и не бросит. К тому времени племяннику уж лет двадцать пять было, а мама все за него переживала. И Антонина знала, почему. Хороший мальчик, Славочка, но никакой. Ни рыба, ни мясо. Антонина очень любила племянника, но это не мешало ей оценивать его здраво. Вроде бы и учился он в школе неплохо, и хулиганил в меру, а только не было у него никаких увлечений, ни плохих, ни хороших. Ничего его не интересовало. Ни друзей особо не было, ни девушек в школе. Это бы еще ладно, в таком деле чем позже, тем лучше. Но и потом та же история. Напряглась Антонина, устроила племянника в приличный институт. Денег отдала она репетитора в массу. И там тоже все ровно шло, а только Антонина присматриваться к племяннику стала. Но потом сестра заболела, некогда стала психоанализом заниматься. Выучился племянник, сестру схоронили. Ремонт в их квартире Антонина сделала. Тут бы и передохнуть, дух перевести. Ан нет, потому что тут-то и выяснилось, что племянник без нее никуда. Сам работу приличную найти не может, а если найдет, то не удержится там долго. И вроде бы парень внешне интересный, одет аккуратно, голос приятный, образование приличное. А вот увольняют его первым, если что. Антонине любовь к глаза не застила, она всегда здраво рассуждала. И поняла, что Славочка глуп, что называется по жизни, и ленив, а самое главное — равнодушный. Но себя любит, а больше никого. Ее тоже не любит, но про это лучше не думать. И поняла Антонина, что тянуть ей племянника любимого до самой до старости, а может и до смерти. Устроила на работу в свою фирму, где хозяин ее ценил и пошел навстречу, в смысле хорошей для племянника зарплаты. И зорко следила Антонина, чтобы не было у Славика никаких проблем и неприятностей. Потому что он не боец. Нет у него ни знаний особенных, ни волчьей провинциальной хватки, ни железного стержня внутри. Так что если попадет в серьезные неприятности, то и не оправится, заново не сможет начать. Куда уж заново начинать, когда сорок лет скоро. Люди в пятьдесят с нуля начинают, но это не про племянника. Так что, как рассказал он ей вчера все честно, так Антонина не колебалась. Все для родной кровиночки сделает. — В чем дело? — строго осведомилась сейчас Антонина Павловна, увидев курьера. — Срочная доставка для господина Мамаева. Гордо провозгласил посыльный. — Господина Мамаева нет? — Что же делать? Посылка ценная, я за нее отвечаю. — Ладно, занесите в кабинет, когда он вернется, я передам. Раньше Антонина Павловна ни за что не пустила бы в кабинет постороннего, но теперь ей было все равно. — А кто за нее распишется? — Ладно, я распишусь, давайте. Антонина расписалась в разграфленном листке, открыла дверь кабинета, посыльный вошел внутрь, поставил свой короб на пол и достал из него аккуратный чемоданчик с кодовым замком. Этот чемоданчик он положил на стол Мамаева, поправил очки и под бдительным взглядом Антонины Павловны покинул кабинет Мамаева. Выйдя из офиса, посыльный сел в неприметную машину, отъехал подальше, притормозил в укромном месте. Первым делом он снял очки и отклеил жиденькие усики. Теперь в нем при желании можно было узнать частного детектива Гусева. Затем Гусев сделал странную вещь. Он достал из бардачка своей машины миниатюрный компьютер и вставил в его порт дужку очков. Очки эти были непростые. В них была вмонтирована миниатюрная камера, которая делала снимок, когда Гусев поправлял очки. Теперь все снимки, которые Гусев сделал в офисе приоритета, скачались на компьютер. Гусев еще раз проверил их. Кадры были четкие. Табличка с именем Мамаева, кабинет того же Мамаева, крупным планом, так что можно было увидеть фотографии самого Мамаева на стенах с большой рыбой в руках в компании популярного певца и крупного городского руководителя. И еще одна фотография, на которой был отчетливо виден чемоданчик с кодовым замком. Гусев добавил в файл еще один снимок. На нем чемоданчик был раскрыт, и видны были пачки денег. Очень много. После этого Гусев отправил фотографии на номер телефона Олега Викторовича Перегуда. Номер этот Вячеслав выяснил у своей тети, которая подсмотрела его в записной книжке своего начальника. Мамаеву было велено не хранить номер в телефоне, чтобы не было между ним и Перегудом никаких контактов, а номер просто запомнить. Но с памятью у него было не очень, так что он записал номер в книжку. Уверившись, что фотографии посланы, Гусев на всякий случай выбросил телефон.